Они действуют на биологические механизмы потенциальных агрессоров и обладают антиоксидантными свойствами, которые защищают клетки растения от сырости и солнечных лучей, предотвращая формирование клеточной ржавчины, когда хрупкий механизм клетки подвергается губительному воздействию кислорода.